Гэм Хеллидэй – мальчик из южных трущоб Мордью, сподвижник Натана Тривза. Благодаря различным поворотам и изгибам судьбы, в конце концов доходит до весьма дальних пределов, которые любой здравомыслящий наблюдатель может счесть самым подходящим для него местом в этом мире.